Навстречу по дорожке медленно и важно двигалась полная женщина в кожаном плаще и больших темных очках. И-под голубоватого завитка тщательно уложенных волос сверкнула золотому весистая серега. Хоть дама в отличие от ухватова была без мундира и советских орденов, ее национальная принадлежность никаких сомнений не вызывала О. «Еще один обломок кораблекрушения дрейфует», — шепнул Ухватов. «Вот такие, как эта мадам, державу и потопели. На дачу с теплым сортиром променяли, как у Багрицкого. От мягкого хлеба и белой жены мы бледную немочью заражены. Пойду я, Верочка, меня от коровы этой блевать тянет. Увидимся». Шутливо вскинув ладонь к козырьку, полковник свернул к фонтану. А Вера улыбнулась приближающейся старухе. Возраст семьдесят семь семьдесят восемь. Одышка, походка артрическая, цвет лица пастозный. «Здравствуйте. Меня зовут Вера Коробейщикова. Я приехала на стажировку. Из Прибалтики? В обслугу?» Непонятно спросила та. Удивительная манера смотреть на людей. Сверху вниз, хоть сама на пол головы ниже. «Возможно, какая-то проблема с шейным отделом позвоночника». но ну, старайся старайся поменьше тут хвостом верти а то знаю я вас чуть оглядитесь и шмык замуж за француза неохота вам за пожилыми людьми ухаживать мне как раз охота я врач гииатор из москвы врач дама покачала головой представляю себе кидают на пенсионеров кого не жалко врач тебе сколько лет милая двадцать пять почти вера улыбнулась Когда работаешь со старыми людьми, главное – терпение и не раздражаться. Очень часто они рявкают и грубят просто потому, что неважно себя чувствуют или болит что-нибудь. Молодой тоже, если, например, с утра зуб прихватила, рычит на всех волком. А для пожилого человека физический дискомфорт – постоянный спутник жизни. Улыбка подействовала, суровая тетя смягчилась. «Клара Кондратьевна, забудь-ка!» мой покойный супруг был вторым секретарем обкома и зачем то прибавила со значением по идеологии надо же почтительно протянула вера по идеологии сама подумала полковник кгб вдова партийного секретаря неужели тут весь контингент такой она собиралась спросить в какой части страны трудился на своем ответственном посту товарищ забудьком старшке это было бы приятно но сбоку кто то крикнул Доктор Коробейщикова, тысяча извинений. Прямо по траве, широко шага и маша рукой шел стройный мужчина в голубой куртке в белых брюках. Седая шевелюра рассыпалась по плечам. Не мог раньше. У меня был разговор с председателем Совета резидентов. Я директор Люк Шарпантье. Бонжур, прекрасная мадам Забудька. Эти серьги прелестно оттеняют колер ваших волос. Он элегантно клюнул даму массивным носом в запястье. Клара Кондратьевна зарделась, легонько хлопнула куртуазника по затылку. Хохмач! Директор распрямился, пожал стажерке руку. Господин Шерпантье не попадал в возрастной диапазон, с которым она обычно имела дело, поэтому точно определить, сколько ему лет, Вера бы не взялась. Наверное, около шестидесяти. Но в суперформе. Морщины только там, где они красят, а они уродуют. Белейшие, причем собственные зубы. Небольшие цепкие глаза с ярким молодым блеском. Ни грамма лишнего веса. Золотая цепочка, львиная грива и перстень на пальцы, пожалуй, лишние. И без этого оперения директор был бы красавец. Периода полураспада. Прибавил бы злой на язык берзин. По-русски директор говорил бегло, даже как-то по-щегольски. Только звук «р» в горле раскатывал «директор прелестно». Нагрудная табличка на двух языках. Директор лёг Шарпантье и крупными буквами «Лука Иванович». Моего отца звали Жан, поэтому Иванович ослепительно улыбнулся Шарпантьем. Резидентам приятнее иметь дело с человеком, которого можно звать по имени-отчеству. Некоторые меня называют доктор Плотников. По-французски моя фамилия значит «плотник». вера кивнула знаю клара кондратьевна я похищаю вас нашу гостю с грацией танцора шарпанте приобнял веру за талию повлек за собой ты поосторожней с ним моральным разложенцем крикнула вслед госпожам вернее товарищ забудьком но крикнула без осуждения скорее одобрительно а верой и так уже видела с кем имеет дело Ей всю жизнь везло на альфа-самцов, при том, что сама она к этому мужскому типу была абсолютно равнодушна. Победительность и напор на нее не действовали, разве что в отрицательном смысле. Вести себя с этой публикой она давно научилась. Рецепт прост – «держи дистанцию и никаких женских игр».